Быть уязвимым не значит быть жертвой. Позволяя себе быть уязвимым, вы не становитесь жертвой. Признавая, что кто-то или что-то причинили вам боль, вы сохраняете связь с внутренним «я». Погружаясь в свои чувства, вы не должны зацикливаться на уязвимости. Напротив, осознание собственных слабостей позволит вам отказаться от роли жертвы. Вы научитесь действовать по-другому, поняв свои потребности, эмоции и поведенческие паттерны. Следующая глава поможет вам на этом пути.